давила на глаза, вторгалась вместе с дыханием в грудь и наполняла опустошенное сердце неподвижной пестрой мучью унылой боязни. Вдруг один из людей громко сказал что-то, мать вздрогнула, все встали, она тоже поднялась, схватившись за руку Сизова. В левом углу зала отворилась высокая дверь,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 и еще человек пять молодежи, незнакомой матери по именам. Павел ласково улыбался. Андрей тоже, оскалив зубы, кивал головой. В зале стало как-то светлее, проще от этих улыбок, оживленных лиц и движения, внесенного ими в натянутое чопорное молчание. Жирный блеск золота на мундирах потускнел,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 откинул голову на спинку стула и, полуприкрыв глаза, о чем-то думал. У прокурора лицо было тоже утомленное, скучное. Сзади судей сидел задумчиво поглаживая щеку городской голова полный солидный мужчина, предводитель дворянства, седой, большебородый и краснолицый человек с большими добрыми глазами, волосной, Старшина в поддевке с огромным животом, который, видимо, конфузил его, и он все старался прикрыть его полой поддевки, а она сползала. — Здесь нет преступников, нет судей, — раздался твердый голос Павла. — Здесь только пленные и победители. Стало тихо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 выпрямился и, дергая себя за усы, из-под лобья смотрел на старичка. «Да в чем же я могу признать себя виновным?» Певучий и неторопливо, как всегда, заговорил хохол, пожав плечами. «Я не убил, не украл. Я просто не согласен с таким порядком жизни, в котором люди принуждены...»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 Беззвучно поговорил с ним, тот выслушал его, наклонив голову. Предводитель дворянства шептался с прокурором, голова слушал их, потирая щеку. Вновь зазвучала тусклая речь старшего судьи. — Каково отрезал? Прямо лучше всех! — удивленно шептал Зов на ухо матери. Мать, недоумевая, улыбалась.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 Воткнутый в кресло, торчал в нем неподвижно, как флюгер в безветренный день. Продолжалось это долго, и снова отцепенение скуки ослепило людей. — Объявляю, — сказал старичок, и, раздавив тонкими губами следующие слова, встал. Шум, вздохи, тихие восклицания —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 Глядишь на них, чертей понимаешь, зря они все это затеяли, напрасно себя губят. И вдруг начинаешь думать, а может, их правда. Вспомнишь, что на фабрике они все растут да растут, их то и дело хватают, они как ерши в реке не переводятся, нет. Опять думаешь, а может, и сила за ними».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 верно сказал самойлов верно суд не очень правильный букин услыхал его голос быстро подошел увлекая за собой всех и размахивая руками красное от возбуждения закричал за кражу за убийство судят присяжные простые люди крестьяне мещане позвольте